Погружаться в то, что не вызывало у меня никаких ощущений, кроме неприятия, я очень не желала. Но когда Рома сказал, что мой сын может быть отцом ребёнка, который родился у Вероники, меня словно окунули в кипяток и заживо содрали кожу. Нет, я не опасалась того, что малыш оказался больным. К таким вещам я, в принципе, относилась философски и считала, что если в этом мире у конкретных людей появился ребёнок, который требует особого ухода, это случилось не просто так. Однако в случае с Артуром я бы вообще не желала, чтобы он в любом случае был связан с Никой и той грязью, что она развелась с Денисом. «Нам нужно сделать тест», — уверенно сказал Шубин, пока я сидела и не понимала, что с этим делать. Так бывает, когда новости прибивают, ты впадаешь в полнейший ступор, и самые очевидные ответы на вопросы просто не приходят на ум первыми. «Точно», — воскликнула я, вскочив с места. Постояла немного, потом опустилась вновь на край дивана. А если вдруг это действительно ребенок Артура? Но я вообще не понимаю, зачем она врала именно Денису по поводу сроков. Я вновь вскочила и стала бегать по комнате, грозя свести с сумарому этим мельтешением. Он постоял, понаблюдал за этим, потом решительно подошел, взял меня за плечи и ощутимо встряхнул. — Ты единственная, кого могут пустить к Денису, пока он будет под следствием, — проговорил Шубин. «Я думаю, что есть смысл в том, чтобы сходить к нему и побеседовать обо всём». Меня так и перетряхнуло от того, что сказал шупин Я голыми руками готова была разорвать Дэна за то, что он сотворил с нашим сыном. Чего доброго, точно не удержусь и наброшусь на него при встрече. Плюс те пропавшие драгоценности. Полиция, конечно, заявление приняла, но... Он развёл руками, и я понимала, что именно за этим стоит. Нам уже сказали, что пропажа почти недоказуема. «Денис мог упирать на то, что это я взяла их и где-то обронила, или что Артур сдал их кому-то, чтобы погулять на вечеринке с друзьями? Ты думаешь, что Денис пообещает вернуть мне украденное, если мы с ним обсудим, от него ли залетела чудесная Вероника?» Фыркнула я и тут же поняла, что мои слова ранят Рому. Как бы то ни было, Аника оставалась его дочерью. И он делал всё для своего ребёнка, что было совершенно нормальным. Мало того, я бы не поняла его, если бы произошло иначе. «Прости», — попросила я, подавшись к Роману. Быстро обняла его и замерла так. В последнее время между нами изредка бывали именно такие проявления чувств. Или Шубин притягивал меня к себе, чтобы коротко обнять. Или я сама неосознанно тянулась к Роме. И в этом невинном выражении того, что было у нас на сердце, и отражались мы сами. Тебе не за что извиняться, Надя. Но я все же предлагаю решить этот вопрос раз и навсегда. Сделаем тест ДНК. Если Ника будет против, я пригрожу и судом. Он вздохнул и отошел от меня. И у меня появилось чувство, схожее с упустошением. Она в очень плохом состоянии, Надя. Но я уверен, что нам нужно все довести до конца. Иначе в данный губительный процесс так и останутся втянутыми очень много людей. Ты твой сын, я сам в конце концов. Машинально кивнув, я тем самым дала ответ на то, что говорил Шубин. Он был прав. «Нам нужно расставить все точки здесь и сейчас». Ведь зачем-то Ника и впрямь врала по поводу сроков. И тот вероятный исход который просился на ум, был для меня весьма желанным, хоть я и сомневалась в том, что он будет иметь место. «Я поеду к Денису», — кивнула, принимая окончательное решение. Его родители очень переживают случившееся, хоть и стараются мне этого не показывать. За последние дни я несколько раз созванивалась с папой и мамой Чепрасова, которые пребывали, мягко говоря, в шоке от происходящего. Так что я думала ещё и о них в сложившихся обстоятельствах. Хорошо, Надя. А я пока поговорю с дочерью. Возможно, она уже хоть немного пришла в себя, и мне не придётся запугивать её и грозить судом. Он очень тяжело вздохнул, и я вновь подошла к Роме и тесно к нему прижалась. Он положил руки мне на плечи и стал поглаживать, ни слова не говоря. Может, чайку с тем самым бальзамчиком, что мы пили вчера? предложила я, запрокинув голову. Глаза Шубина в ответ сверкнули так, что этот отклик вряд ли был связан с желанием отведать предложенный напиток. Но пока я не хотела даже думать о чём-либо другом. «Да, давай выпьем чаю», ответил он, и я высвободилась и направилась на кухню.